Глава 20. Мы с Дариной дошли до ее лавки, попрощались, и я пошла через площадь в сторону рынка. Проходя мимо зеленой лавки, решила зайти осмотреться. За прилавком стояла молоденькая девушка и приветливо мне улыбалась. — Вас какое-то зелье интересует? — спросила она. — Есть ли у вас зелье, которое снижает сахар в крови? — Решила я задать прямой вопрос, чтобы сразу поставить точки над «е». Девушка растерялась, но переспрашивать не стала. «Извините, я сейчас позову отца, может, он знает. Я про такое не слышала». Она вышла в подсобку и вскоре вернулась с мужчиной, на которого была сильно похожа. «Добрый день, госпожа. Мне дочь сказала, что вы ищете особенное зелье. Я про такое не слышал, если честно. Но если вы назовете его состав...» то я смогу приготовить. Добродушно ответил он, ожидая мой ответ. Ага, сейчас. Такие секреты не выдают. Нашел дурочку. Новая болезнь, новое лекарство. Да на таких рецептах люди состояние делают. Простите, я не знаю, какие травы в него входят, поэтому не могу сказать. А не знаете, может, в какой-нибудь другой лавке есть? Что вы, госпожа, я бы знал. «Это какая-то новая болезнь?» «У вас родственник заболел», — сочувственно выпытывал он. «Да, можно сказать и так. Я пойду тогда». «Госпожа, больше никаких зелень не надо?» «Может, от нервов или головной боли?» — начал предлагать он. «Нет, спасибо». «А может, от несварения или изжоги?» — не унимался он, видя, что я разворачиваюсь уходить. «Нет, спасибо, в другой раз». Я быстро вышла из лавки и припустила по улице. «Навязчивый продавец с него станется, а еще и на улице мне попытаются предложить товар». Фух, оторвалась. Зато у него лавка побольше и побогаче, чем у Спиридона. У такого что угодно купишь, только чтобы не приставал. Я шла по улице мимо небольшого сквера, где были разбиты несколько красивых клумб и по дорожкам прогуливались горожане. По газонам бегали и галдели многочисленные дети, а на скамейках сидели в основном пожилые люди. Одна из скамеек была свободна, и я решила тоже немного посидеть и посмотреть на жизнь, которая здесь течет более размеренно, чем наша. То, что повозки все конные, накладывает свой отпечаток на устройство дорог и парковок. Опять же, запах конского навоза и пота здесь присутствовал везде – И на него никто не обращал внимания. Сегодня, после дождя, немного парило, но все равно было достаточно свежо и не жарко. Я засмотрелась на здание управы, куда заходила несколько дней назад. Интересно, Родион у себя в кабинете или патрулирует? «Скучаешь?» — раздался знакомый голос. Я обернулась. Ко мне подсел Савелий собственной персоной и сразу развалился на скамейке. положив обе руки на спинку. — Нет, с чего ты взял? — Решила выйти воздухом подышать. «Ну — Ну-ну, и как дышится? — лениво спросил он, щурясь на солнце. — Вообще нормально. А ты гуляешь? — решила я задать ответный вопрос в вежливости. — Ага, тоже решил выйти подышать. Смотрю, ты сидишь, дышишь. Вот и я решил присоединиться. Не возражаешь? «Нет, дыши. Ты здесь рядом живешь?» «Да, в этом доме», — он показал на большой красивый дом с другой стороны улицы. «Хороший дом. Твой?» «Моей семьи. Понятно. Ну, бывай, мне уже пора». «Э, нет, так не пойдет. А поговорить?» Он сразу сменил расслабленную позу и взял меня под локоть, когда я попыталась встать. Я освободилась и решила, что поговорить немного можно, не скандалить же в людном месте. «О чем ты хочешь поговорить?» – спросила я его как можно более любезно. «Ну, например, о том, как вы с дядей съездили к графу в гости. Или к Виконту?» «Шпионишь?» Я заглянула ему в глаза, но не смогла понять его эмоции. То ли он злился, то ли просто интересовался. Нет, случайно узнал от стражников на воротах. Ну и как? Понравилось? Что? Я прикинулась с непонимающей дурочкой. Ночевать с Виконтом. Ах, вот оно что. Значит, все же злится. Во-первых, не с Виконтом, а у него в доме. Во-вторых, ты мне никто, чтобы я перед тобой отчитывалась. Ну и в-третьих, а не пошел бы ты со своими претензиями? Куда? — поинтересовался он, нацепив на лицо улыбку, которая не предвечала ничего хорошего для меня. — Воздухом подышать. День такой хороший сегодня. — Извини, Савелий, но мне и правда уже пора. До свидания. Я встала и быстро пошла по дорожке, но не тут-то было. Он в две секунды меня нагнал и пошел рядом, не обращая внимания на мое шипение и возмущение, а также на косые взгляды прохожих. «Вообще-то мы не договорили». «Договорили». «Савелий, прекрати за мной следить и ходить. Я тебе ясно дала понять, что постели не будет. Непонятно, что ли?» Я старалась говорить потише, но все равно привлекала внимание. И женщины, осуждающие, смотрели на меня. «Видишь, на нас и так уже все смотрят. Подумают еще, что я с тобой встречаюсь». «И что? Больше уважать будут», — припечатал он. Я даже задохнулась от возмущения. «Да на что мне такое уважение?» Я остановилась и уперла в его грудь указательный палец. «Запомни раз и навсегда, ты не в моем вкусе, и у нас ничего не будет. Единственное общение, которое между нами возможно, это дружеское. Тебе понятно?» Я под конец уже перешла на повышенный тон, и народ, видя, что между нами начинают лететь искры, начал нас обходить. Он схватил меня за руку, которую я уперла в него, и крепко ее сжал. Злой как черт. Это твое последнее слово? Да, выдала я ему в лицо. Не пожалеешь? У меня ведь денег больше, чем у Виконта. Он сжимал мне руку все сильнее, делая больно. Но моя злость не позволяла мне жаловаться. Значит, Виконт больше понравился. Успокойся, никто мне не нравится. Отстаньте вы все от меня. Я вывернулась из его захвата и быстрым шагом пошла в сторону базара, растирая руку на запястье которое растекался синяк. Надеюсь, он не убьет меня за отказ и скандал, устроенный в центре города на глазах у десятков прохожих. Сам виноват. Пристал, как банный лист. Я быстрым шагом дошла до рядов с фруктами и была злой, как Мегера. Все настроение мне испортил. Напыщенный, самовлюбленный мафиози местного разлива. «Почем яблоки?» — резко спросила я у старой женщины, которая внимательно и пристально меня разглядывала. «Бери, красавица, дорого не возьму. Смотри, какие красивые и на вкус сладкие. Давай мне корзинку, выберу самых красивых». Ласково сказала она, и мне стало стыдно, что я накинулась на нее. «Извините меня, это я не на вас сержусь». И уже немного приветливее добавила. «А можно я сама выберу?» «Конечно, дочка. Выбирай, какие на тебя больше глядят», — разрешила хозяйка. Я выбрала штук восемь самых спелых, рассчиталась и уже повернулась, собираясь уходить, как услышала от нее. «Интересная судьба у тебя, дочка». Давно такое не встречала. Иди домой и помни, что все в жизни проходящее. А на нее зла не держи, она искренне раскаиваться будет. Люди вокруг тебя правильные все, держись за них, особенно за жениха. Но у меня нет никакого жениха. Но бабуля захихикала и отвернулась, не желая больше со мной разговаривать. Мне стало не по себе. «Ведьма, что ли?» Поэтому я решила быстрее уйти от греха подальше. Я забежала в дом, дала девчонкам по яблоку и поставила корзинку на стол. А сама села на диван и решила немного перевести дух. «Ты чего такая?» – спросил дядька, потихоньку спускаясь с лестницы. «Какая такая?» Он сел рядом со мной и улыбнулся. «Как будто только что на метле прилетела. Настя, рассказывай, что опять с тобой произошло?» «Ух, дядя Сергей, ладно, мне скрывать нечего. Я ему рассказала о своей прогулке». «Зря ты Савелия отшила, да еще в грубой форме», — посетовал он. «Не боишься, что будет мстить?» Начал немного волноваться он. «Да задолбал он уже!» «А про бабку что скажете?» «Что-то напряглась я после ее слов». «Непонятно, какую-то женщину я должна простить, и что еще за жених у меня объявился? Вы не знаете, случайно? А то, может, я пропустила что-то». «Не знаю», — он потер здоровой рукой затылок и сказал. «Зато она сказала, что людям тебе доверять надо больше. Я тебе тоже об этом не раз говорил. Идем, покажу тебе кое-что». Он повел меня в сарай, где на одной из полок стояла большая стеклянная бутылка с мутной желтой жидкостью. «Знаешь, что это?» – торжественно спросил Сергей. «Что?» Я попыталась определить по цвету, но ничего не приходило на ум, кроме одного. «Масло?» – сделала я попытку. «Нет, Настя. Это керосин. Я его сегодня утром обнаружил. Ты понимаешь, что это значит?» «Что?» не поняла я. «А это значит, что мы сможем завести машину и пригнать ее своим ходом», заявил он. «Но керосин — это авиационное топливо. Вы уверены, что бензиновый двигатель будет на нем работать?» «Холодный двигатель может не завестись, но прогретый запросто. Мы сольем остатки бензина в бутылку, заведем двигатель». А потом воткнем шланг в керосин и доедем до места. Вот так. Сергей стоял радостный и довольный. Думаете, что Дарина отдаст нам бутыль? А ты ее хорошо попроси. Вы же подруги. Придумай что-нибудь.